Глава пятнадцатая. Преступление границы. До ресторана я добрался быстро, и мое сопровождение было со мной. Это я про святошь говорю. И как они не устали сидеть в своей машине? И второй вопрос, как они планировали следить за мной в ресторане? Зайдут внутрь? Скорее всего, они не будут так рисковать, так что опасаться за то, с кем меня увидят, я не мог. Да и Дриера не была дурой. Придёт под иллюзией. Ресторан был высшего класса, похож на тот, которым владел наставник. Хотя до Дагона им было далеко, и это я определил лишь по запаху, сразу оценивая блюда, которые подавались внутри. У людей, приходивших в ресторан Дагона, от одного лишь аромата текли слюни. Они не могли остановиться, чтобы не попробовать всё. Администратор отвёл меня в отдельный кабинет, где уже ждала Дриера комната была неплохой. не из-под руки ссоры, конечно, но для ресторана неплохо, очень неплохо. Защитные звукоизолирующие артефакты работали в полную мощность. Сюда приходили не только поесть, но и обговорить разные деловые вопросы, а для этого нужно было позаботиться о сохранности информации. Стоило мне войти, как дриера подорвалась с кресла и ослепительно улыбнулась. Сегодня у нее были красные волосы, И на третью жену она не походила совершенно. От улыбки демоницы администратор чуть-чуть покраснел, но не потерял свой профессионализм и сразу же ушёл, сказав, что скоро должен прийти официант. Неплохо они вышкалены. "Привет", продолжила улыбаться Дрира, когда я присаживался за стол. "Я так рада тебя видеть". Я промолчал и осмотрел кабинет. Один большой стол Несколько кресел вокруг, картины на стенах с пейзажами, большое окно с выходом на садик. Со второго этажа открывался отличный вид. Послышалось сопение. Дриера начала негодовать, что я откровенно игнорировал её приветствие. «Фиер!» «Дриера, мы можем бесконечно обмениваться любезностями или же мнением о чудесной погоде за окном». «Столько у меня нет на это времени», — сразу объяснил своё поведение. «Так что переходи сразу к делу. Сама же прекрасно знаешь, как у меня обстоят дела». Улыбка Дриера окончательно погасла. Она вздохнула, настраиваясь на рабочий лад. «Ты мог бы стереть всех своих врагов с лица земли, не понимая, почему ты играешь по их правилам», — пробормотала демоница. «А разве это не очевидно?» Поднял я бровь. «Так не интересно Да и никакой угрозы я не ощущаю. А что веселого в том, чтобы враги умерли за долю секунды? Они должны знать и понимать, что сгубила их собственная глупость». Дриера кивнула. Она сама любила такие игры с жертвами. Чем больше паники и страха появлялось у врагов, тем непредсказуемее разворачивались события. Иногда это мог быть ожидаемый вариант — Но чаще нет. От этого кровь охотников бурлила. То же самое чувствовали и герои во время спусков с зоны. Адреналин побуждал их спускаться вниз, чтобы получить то самое чувство, которое позволяет чувствовать себя всесильными. Да и демонам приятнее ощущать страдания жертв. Душевные, естественно. В это время к нам пришёл официант и спросил, чего мы желаем. Я заказал кофе, Адриера — вино. «Есть вино Демифа?» — спросила с прищуром Дриера, поглядывая на меня. «Да, сегодня прислали одну бутылку. Вам крупно повезло, госпожа!» Покрасневший официант порадовал демоницу. «Сейчас же принесу. Раз она хочет вина, то почему бы и нет? Я и сам...» «Стоп! Что-то подозрительно на меня смотрела демоница». «Что за вино?» — спросил её я. «Увидишь», — загадочно выдохнула Дриера. «Решила попробовать что-то новенькое». Дела отложили до того момента, как принесут наши напитки. Официант резво принёс сначала кофе мне, а после бутылку в ведёрке со льдом для Дриеры. Что-то знакомое. Лев на бутылке. «Вот оно что!» «Тогда всё сложилось». «Недавно род Демидовых», — начала Дриера, когда официант налил вино и ушёл. «Презентовал новый продукт. Скажу тебе, что бутылка этого вина стоит намного дороже любого из виноделов империи. И это меня заинтересовало, как и твои дела с родом Демидовых. Решила стать ближе к твоим знакомым. Пытаюсь найти разгадку этого вина. Оно настолько вкусное, что я даже в аду не пробовала такого». «Конечно, не пробовала». — хмыкнул я, когда демоница сделала первый глоток. — Ведь его сделал я. — Вино демифа мифа, говоришь? — Название ужасное. Дриера поперхнулась и удивлённо посмотрела на меня. Как раз недавно ночью я делал новую партию сливового вина и отправил Демидову. Контракт нужно выполнять, а варенье из слив, да и остальное, необходимо поставлять и поэтому я даже по запаху вина мог сейчас сказать, что оно было из свежей партии. «Вернёмся к делам». «Уже холоднее», — сказал я. «Хватит болтать об отстранённом». «Что ты узнала?» Дриера кивнула, поняв, что не время говорить на другие темы. Отставив в сторону вино, она посмотрела на меня, сложив руки на столе. «Информацию скрыли очень хорошо». «Но я смогла её найти», — сказала Дриера и нахмурилась. «Того человека, про которого ты просил найти, его заточили в секретную тюрьму, в Сибирь». Последнее слово она сказала так, будто это всё должно было мне сказать, и так многозначительно замолчала. «В Сибирь, в тюрьму». «Я понял», — кивнул я. Единственное, придётся спросить элеонору позже, как лучше добраться до Сибири. «Фер, что ты про неё знаешь? Ты не слышал о Сибири?» Почти с ужасом спросила Дриера, а потом моргнула. «Ты совсем не интересовался окружающими тебя вещами, да? Сибирь — это же всем известно!» «Всем, но не мне. Я же не в ней нахожусь», — спросил я демоницу. Там отнула головой. «Ну, вот и всё. Остальное могу узнать и позже». «Ладно, ты всегда был таким», — вздохнула Дриера, а после начала объяснять. Правда, из её рассказа я не мог понять одного. Медведи на велосипедах в снегах — это она пошутила, или же такое в империи реально водилось? Но переспрашивать я не стал. Но стало понятнее, почему все боялись попасть в те края. «В общем, я нашла точную информацию, что учителя Виктории заточили в Сибири. Там, что неудивительно, полно и других мастеров, не только простых бывших командиров-героев, но и магов. Только почему они там заточены, я не знаю». Я задумался. «А неплохая мысль. Правда, придётся сгонять в Сибирь, посмотреть, что это за место такое страшное, да привести учителя Виктории. Как хоть его зовут-то?» «А имя учителя известно, Дриэра?» — спросил я, задумавшись о возможностях. «Если из тюрьмы пропадет не один человек, а несколько». «Ты не знал?» — еще раз удивилась демоница. «Святогор». «Что-то мне перестали нравиться имена в империи. Святослав, Святогор. Святостью так и тянет. Но не будем делать преждевременные выводы, а посмотрим на этого учителя потом». Из тюрьмы он точно не сбежит, пока я разбираюсь с войной. Значит, время есть. Это же время. Торговый район. Настя и Ирина молчали. Нет, они не были против компании друг друга, но что-то их напрягало. Оно разлилось в воздухе. Сами девушки не смогли бы объяснить, что конкретно их смущало. Но есть несомненный плюс быть девушкой. Почти любое плохое настроение может скрасить хороший поход по магазинам. Особенно, если за всё платишь не ты. Обеим сотрудницам фер выделил достаточную сумму, чтобы отлично провести день. И Ирина с Настей не стали упускать такую возможность. Девушек не интересовали всякие косметические процедуры, хотя, может, они и не знали о них вовсе. Но накупить платьев они хотели. Впрочем, Настя вроде бы говорила, что её мутит от шопинга, Однако тут она решила взять свои слова обратно и выбрать пару новых платьев. И всё удалось. Даже Ирина выбрала себе закрытое чёрное платье, но с маленьким нюансом. Оно было настолько облегающим, что можно было разглядеть каждую мышцу при движении, каждое сухожилие, каждую выпуклость натренированного тела. Но самое интересное было, когда девушка поворачивалась спиной. Там был вырезан круг. И выглядело всё довольно пикантно. Даже было видно краешек татуировки у Ирины. Но неизвестно, что там на самом деле изображалось. Вышли Настя и Ирина из магазинов довольные. И даже стали благодушнее друг другу. В конце концов, от Ирины не укрылось то, что за ними следовал пряня. Но увидела она его только в конце. Да и то потому, что Пряня дал себя заметить. Поэтому он тоже был ошоплен принудительно. Ему купили какие-то мармеладки, которые Пряня бережно прижимал к себе. Коллективно было принято решение, что пора возвращаться домой. Девушки переглянулись и улыбнулись друг другу. Теперь между ними не висело то тягостное молчание, которое было в самом начале. Все остались довольны друг другом. Но радостное настроение не могло сохраняться долго. «Настя, какие у тебя планы на Фера?» Ирина не выдержала и со всей своей прямотой спросила девушку. «Я... э Настя растерялась и начала смотреть по сторонам. Что она могла сказать? Что ничего не знает? Что испытывает такие чувства, которым сложно дать хоть какое-то вменяемое определение? «Не знаю». «Хорошо». Ирина всё поняла и так. Настя не умела врать. Достаточно было задать лишь один вопрос, чтобы выяснить всё. Настя просто находка для шпиона. Потому Ирина и вызвалась, чтобы проводить девушку. Её нужно было защищать, ведь врагов у Фера было много. И в последнее время настолько, будто он не бароном был, а минимум князем. Это нужно было постараться, чтобы вызвать гнев Золотова. У Фера это замечательно вышло. «Ты же не будешь против, если я к нему присмотрюсь?» «Что?» — удивилась Настя. Она не могла поверить, что и Ирина напрямую заинтересуется Фером. «И вообще, при чем здесь Настя? Зачем спрашивать её разрешение?» Но Ирина не смогла ответить. Они как раз свернули в переулок, чтобы дойти до гимназии. Оставалось буквально пять кварталов. Но по законам жанра и по жизни тех, кто связан с фером, на девушек напали. Пряня тут же вступил в бой. Настя даже не успела понять, что произошло, а первый из убийц, посланных князем Золотовым, упал, потому что маленький пряник пронёсся между ног жертвы и перерезал тому сухожилие. «Излюбленный приём их братьев». Ирина сразу задвинула Настю за спину и отбросила их покупки в сторону. ну что за гадство! Могли бы и попозже напасть, а то новое платье упало прямо в зловонную лужу, и лишь за это первые головы покатились по переулку. За платье!» Но убийц было слишком много, и все они оказались неплохого уровня. Не чета Ирине, конечно, но брали наёмники не качеством, а количеством. В какой-то момент Ирина даже не заметила, как в Настю полетели кинжалы. «Чёрт!» — выкрикнула Ирина. Пока она отбивалась от других убийц, отошла слишком далеко от Насти. И этим воспользовались те, кто имел повышенные навыки скрытности. Ирина уже не успевала отбить летящие кинжалы и просто прикрыла девушку телом. Почувствовала лёгкие проколы и кровожадно улыбнулась. «Эй, пряник!» «Давай закругляться, а то слишком долго здесь пробыли. Платье не должно намокнуть. не тебе ведь его потом отстирывать». По дороге из ресторана решил, что самое время навестить салон, где я покупал свой мотоцикл. Не нравилось мне перемещаться на своих двоих в городе. Самый быстрый вариант, конечно, нырнуть в тени, но его мы всерьёз не рассматриваем. Поэтому нужно было решить что-то способом передвижения. Навестить салон казалось лучшим вариантом. Пришел я туда быстро и сразу наткнулся на уже знакомую мне продавщицу. Она мило улыбалась до того момента, как услышала, что случилось с моим мотоциклом. После этого взгляд ее поменялся кардинально. Она была похожа на пиранию, которая нашла свою жертву. — То есть он взорвался? — переспросила девушка. Я кивнул. Тогда наш салон возместит вам весь ущерб. Мы приносим искренние извинения за то, что вам пришлось испытать ваше благородие. Однако наш инженер разработал как раз новую модель вместо прошлой. Из мощных орудий по нему не стреляли, но испытания металла показывали, что вполне может выдержать и ядерный взрыв. Если вы такой найдёте, естественно». Встроены дополнительные артефакты защиты, и если в следующий раз произойдёт что-то подобное, то мы обязуемся сделать ваш собственный индивидуальный проект. Девушка сказала много всего. В принципе, я был удовлетворён. Особенно реакцией самого продавца. Они ценят клиентов и следят за тем, кто они. Даже узнали, что я стал бароном. Неплохо. Я выехал из салона на новеньком мотоцикле. Не прошло и получаса. Пора возвращаться в пекарню. По моим прикидкам, Настя и Ирина уже должны были вернуться домой. Значит, мне тоже пора возвращаться. Так что поехал и даже насладился моим новым конем, не отличающимся цветом от предыдущего. Он был во много раз мощнее предыдущего. Не знаю, что там навертел инженер, но внутри мотоцикл точно отличался от прошлой версии. Нужно будет протестировать свободное время. Даже какие-то новые кнопки появились со странными значениями, вроде взрыва. Но долго думать о новом приобретении мне не дали. От пряни пришёл сигнал, что на них напали. Вот тена! Я находился ещё очень далеко от их места — так что заехал в ближайший переулок, который выглядел неплохо. Увидел там одного бомжа и всмотрелся в его душу. Подойдёт. «Эй, мужик, присмотри за мотоциклом, а я тебе заплачу», сказал я выбранной жертве и улыбнулся. От моей улыбки бомж вздрогнул и тут же кивнул. «Вот и славно, скоро буду. Не боись, вознагражу, не скупясь». И хватит. В его душе я разглядел, что он очень исполнительный и сделает всё так, как нужно. А теперь ушёл в переулок. Так далеко от мотоцикла, как мог, и, наплевав на всё, скрылся в тени. Не было у меня времени прятаться. Нужно спасать девушек и пряню. Вот как знал, что нужно было Ирину отправить с Настей, а с Ириной пряню. Да и то не спасло, по всей видимости. Результат, как говорится, на лицо Я быстро переместился вместо сигнала пряни. Долго не разбираясь, кто есть кто, начал убивать врагов, особо даже не думая, что забрызгал всю округу кровью из оторванных бошек. Впрочем, пряня уже добивал оставшихся убийц. Я успел напоследок, перед последним умерщвлением, прочитать души убийц и не удивился, что те были от виконтов Соловьева и Володина. Купленные эти убийцы были на деньги Золотова. Князь вступил в альянс с виконтами, но я так и не понял его выгоду. Хотя неважно. Когда два врага объединяются, это означает только одно. Их стало легче прикончить одним ударом. Я оценил профессионализм убийц, но их уже ничего не спасло. Трупики валялись по всему переулку. Где-то в углу были слышны завывания Насти. Девушка волновалась за Ирину, а лежала вся в крови. Защитила. Молодец. Но я был адский зол. Виконты пренебрегли правилам, которые я просил не нарушать. Игры закончились. Я подошёл к Насте и сразу приказал. «Закрой глаза». Настя послушно выполнила приказ, а в следующий момент я переместил на спекарню. Принцессу оставил на кухне, а Ирину перенёс в комнату. Засунул пару лечащих бутылок, а после посмотрел на сидящего на моём плече пряню. «Бери кого хочешь, мы будем мстить. Можем считать это масштабными учениями пряников. Посмотрим, на что они способны». Пряня кровожадно улыбнулся, спустился с моего плеча и побежал в подвал, чтобы выполнить указание.